Адам был третьим между Питером и Оливером. Вот он оставил шрамы. Именно из-за него Робби решил, и понимает это задним числом, что, может, и имеет смысл сойтись с Оливером. Робби берет следующее сочинение. «Дейдре Матиас», который сидит на первой партии, Ирьяна тянет руку в ответ на любой вопрос. «Меня, меня спросите». Вот как начинает «Дейдре». «Мне, принцессе, конечно, суждено было выйти замуж за чужака, гордо стоявшего на корабельном носу». Робби пишет красным маркером вверху страницы. «Удачи ей в этом деле». Ставит высший бал. За следующее сочинение Робби принимается не сразу. Медлит, вспоминая невольно одну ночь несколько лет тому назад, когда тоже чувствовал себя принцессой в мужском обличии, которое суждено, как будто бы выйти замуж за чужака, стоящего на корабельном носу. Дело было в апреле, здесь, в этой квартире. Они с Адамом. Если искренне интересуешься с нами другого, значит, ты влюблен? Влюблен, не иначе. «Думалось тогда. Выходит, то была любовь. Пришла, наконец. И почему это Робби опасался в тайне, что никогда не встретит эту самую любовь? Он видел лица Изабель и Дэна в тот вечер, когда Адама упросили сыграть санату Баха. Наблюдал за ними, наблюдавшими его счастье». И это отраженное счастье возвращалось к Робби, множилось, усложнялось, становилось невыразимо подлинным. Только в конце июля Адам, запинаясь со слезами на глазах, признался, что повстречал одного скрипача. Почти три месяца еще после той апрельской ночи Робби предстояло мнить себя немыслимо везучим. Теперь, собирая вещи два года спустя, Робби понимает, что взять с собой на память об Адме ему и нечего. Однако пора все бросить и проверить оставшиеся сочинения про Колумба. В запасе меньше двух часов. Сонина сочинение как лежало первым в стопке, так и лежит. От человека в большой лодке мы ждали волшебства. «Все хотят волшебства», — пишет Робби вверху страницы и ставит высший бал. Съедает кукурузную палочку. Следующий — Сэм Шнайдер. Принюк ироничный, несмотря на юный возраст, но ему нужна аудитория поутонченней. Вот в колледже, пожалуй, он всех очарует. Сэм начинает так. «Опять мы в дураках». Продали уже как-то остров за бусы и все равно ничему не научились. С хронологией Сэм промахнулся на пару веков. Надо будет с ним поработать. И Робби поработает. Когда-нибудь. Пока же все-таки пишет вверху страницы худшая земельная сделка в истории и ставит высший бал. Переходит к следующему. Съедает кукурузную палочку. Это бессовестно. Так мало уделять внимание ученикам, а иначе у него чем дальше, тем больше не получается. Пора подыскивать другую сферу деятельности, и новую квартиру найти уже пора. Кто только тут не жил, и подневольной девушки-ирландки, и неизвестный, выкрасившие стены в грязно-рыжий, и еще один понадеявшийся, что световой люк спасет положение — и все рано или поздно покидали этот чердак. А теперь черед Робби. У стены за диванчиком в гостиной, она же столовая и кухня, составлены пустые картонные коробки, но дальше Робби пока не продвинулся. Не может он собирать вещи, не зная еще, куда отправляется. Вид на реку. Скоро узнаем, какой там вид. Подыскивать квартиру не совсем посредством, будучи одиноким в 37, это, прямо скажем, неправильно. Как и надеяться, что вид на реку окажется хотя бы проблеском гудзона в просвете неизбежной застройки на другой стороне улицы. За эту цену ожидай того, чего можно ожидать. Однако Роби, пожалуй, снимет эту квартиру, если она не слишком скверная. Знает же прекрасно, что там предлагается в его ценовом сегменте. Да и откладывать дальше некуда. Может ведь он снять квартиру, написать заявление об увольнении и заняться чем-то другим, найти новую работу и нового парня. Хватит жить, исходя из умеренных ожиданий. Пора стать интереснее самому себе. Пора найти своего собственного Вульфа в каком бы то ни было виде. Робби начал понимать, что, призывая каждый день выдуманного человека, наделил его зачатками души. А если душа — не неподходящее слово, вызывает уныние и несексуальные религиозные ассоциации, тогда естеством, выходящим за рамки подробностей жизни и повседневных занятий Вульфа. И то же самое, подозревает Робби, вполне возможно разглядеть практически в любом мужчине. Красота и благородная профессия тут не обязательны. Дэн прав. Пора опять запрыгивать в седло, а точнее найти коня, на котором представим путь до самого горизонта и за горизонт.